Хотелось пить. Лошади тоже. Она вытягивала шею и раздувала ноздри, чую запах воды. Ян спешился и повел кобылу к ручью, старательно обходя шаткие камни и болотистые участки. Земля у ручья раскисла, поросла ряской и тростником. Мелькнуло что-то красное, и ен напрягся. Но это оказался английский солдат – Он лежал лицом вниз, явно мёртвый. Его ноги шевелило течение. Йен снял макосины и вошёл в воду. Ручей здесь был довольно широк и всего два фута глубиной. Но с дном Йен провалился по щиколотке. Он вышел из воды и повёл лошадь дальше, ища более твёрдую почву. Хотя кобылка тянулась к воде и подталкивала Йена головой – Она не станет долго ждать. Звуки сражения отдалились. Где-то наверху переговаривались мужчины, но в самом ущелье нет души. Пожалуй, это место подойдет. Йен спустил по воде, лошадь вошла в ручей и принялась жадно пить. Ее передние ноги погрузились в выл, но задние твердо стояли на галичном берегу. Йен вошел в ручей по колени, намочив штаны, Тело хватило, благословенная прохлада. Он сложил руки лодочкой, зачерпнул воду и принялся пить. Он пил и пил, жадно захлебываясь, когда пытался пить быстрее, чем глотал. Наконец, неохотно остановился и омыл лицо и грудь. Это освежило, хотя из-за медвежьего жира на коже вода просто скатывалась с тела. «Пошли!» сказал он лошади. Ты лопнешь, если продолжишь так пить. Ен не без труда заставил ее поднять голову с налипшей на нос и губы зеленью. Лошадь фыркнула, затрясла головой. Выводя кобылу на берег, ен увидел еще одного английского солдата. Этот тоже лежал у ручья, но не в грязи и лицом вверх, пусть даже голова и оказалась повернута на бок. «Боже мой! Нет!» Ян поспешно обмотал по вокруг дерева и кинулся к солдату. Все-таки он. Йен узнал его сразу, по длинным ногам и форме головы, но лицо, пусть и окровавленное, окончательно развеяло все сомнения. Уильям был еще жив. Лицо вздрагивало, когда на подсохшую кровь садились мухи. Ян коснулся его шеи под подбородком. Так это делала тётушка Клэр. Но не зная, как обнаружить пульс и каким тот должен быть, тот же руку убрал. Уильям лежал в тени большого платана, но его кожа оказалась тёплой. Будь он мёртв, уже остыл бы даже в такую жару. Ян встал и задумался. Уильяма нужно уложить на лошадь, но, может, лучше сначала раздеть его, снять хотя бы приметный мундир, или лучше отвести к англичанам и оставить на попечении хирурга, англичане все-таки ближе. Однако мундир все равно придется снять, иначе Уильям умрет от перегрева, прежде чем Йен куда-либо его довезет. Ен снова опустился на колени, и это спасло ему жизнь. Там, где только что была его голова, пролетел томагавк и вонзился в ствол платана. По склону сбежал один из Абинаки и с боевым кличем кинулся на Ена. Тот отшатнулся и неуклюже перекинул индейца через бедро прямо в грязь. Но сзади надвигался второй. Йен услышал его шаги по гальке, шуршание травы и успел обернуться и принять удар на предплечье, а другой рукой перехватить нож. Он поймал его за лезвие и зашипел от боли в пронзенной ладони, ударил онемевшей кистью мужчину по запястью и здоровой рукой вырвал из раны нож ладонь. И рукоять, ножа были скользкими от крови. Он не мог удержать оружие и отшвырнул его подальше. Нож скрылся под водой, а на Яна навалились сразу оба индейца. Но не дергали его, пинали, толкали. Ян качнулся назад, теряя равновесие, но рук не разжал и упал в ручей вместе с одним из противников. Миг спустя один из обинаки лежал на спине в ручье, и ен пытался утопить его, а другой стоял за спиной самого ена и старался взять в захват его шею. На другой стороне ущелья раздался шум, как будто шло множество людей. Гремели барабаны, бессвязный гул голосов шумел, словно прибой. Обинаки на миг замер, но ену этого хватило. Он вывернулся из их хватки и, оскальзываясь, на илистом дне, бросился через ручей к высокому дубу, подтягиваясь и цепляясь за ветки. ен быстро полез наверх, не обращая внимания на раненую руку. Индейцы тоже подбежали к дереву, но опоздали. Один из них подпрыгнул и чуть не схватил Йена за босую ногу, но тот успел влезть на ветку в десяти футах над землёй и приникнуть к стволу. Спасён? Йен надеялся на это. Абинаки рыскали вокруг дерева, будто волки, поглядывая то на солдат наверху, то на Йена, то на Уильяма, лежавшего на той стороне ручья, Яна стала дурно. Господи, что он сможет сделать, если они решат перерезать Уильяму горло? Ему даже кинуть в них нечем. Хорошо еще, что у них при себе нет пистолета или лука. Должно быть, оставили наверху вместе с лошадьми. Они могут лишь кинуть Вьена камнями, но не похоже, чтобы они собирались это сделать. Шум наверху усилился. Мужчин стало больше... И что это они там такое кричат? Обинаки оставили Йена в покое, перешли через ручей, испачкавшись в грязи и еще больше замочив штаны, и остановились у тела Уильяма. Перевернули его, обшарили одежду, ничего не нашли, должно быть, Уильяму уже кто-то ограбил. И, отвязав лошадь Ена с насмешливым возгласом «Агавк!» И исчезли в зарослях Ив. Йен с трудом забрался по склону, Помогая себе здоровой рукой, Прополз некоторое расстояние И залег за бревном на краю опушки. Перед глазами мелькали темные пятна, Будто мошкара роилась. Рядом что-то происходило, Но не слишком близко, Так что Йена это пока не заботила. Он закрыл глаза, Надеясь, что пятна пропадут. Однако они превратились в жуткие созвездия розовых желтых пузырей, вызвав дурноту. Нин открыл глаза. Несколько почерневших от пороха солдат континентальной армии волокли по дороге пушку. Некоторые из мужчин сняли мундир, другие вовсе щеголяли голыми торсами. Вскоре по дороге прошла еще одна процессия с пушкой – Солдаты покачивались от жары и усталости. В мужчине, который с несчастным видом ковылял рядом с ружейным лафетом, Йен узнал полковника Оуэна. Им навстречу шел большой отряд. Его знамя уныло обвисло, будто хагис с выеденной начинкой. Знакомое знамя. А длинный, хмурый мужчина, который подъехал к Оуэну, Наверняка генерал Ли. Ен находился слишком далеко и не слышал, о чем они говорили, но по жестикуляции Оуина все понял. Одна из его пушек сломалась, разломилась должно быть от яростной стрельбы, а другая слетела с лафета, ее волокли веревками прямо по камням. Иена охватила смутное ощущение того, будто нужно что-то срочно сделать. «Уильям! Нужно рассказать о нем кому-нибудь, и это явно будут не от Слушая Оуна, Лин охмурился еще сильнее поджал губы, но пока держал себя в руках. Он наклонился к нему, кивнул и что-то сказал, а потом снова выпрямился – Оуэн утер лицо рукавом и махнул своим солдатам. Они подхватили веревки и с мрачным видом потащили пушку дальше. Трое или четверо из них были ранены, судя по обмотанным тканью головам рукам. Еще один хромал, подволакивая кровавленную ногу и держась за пушку. Дурнота прошла, и Ену захотелось пить хотя он вроде бы недавно напился из ручья. Судя по тому, куда тащили пушку, рядом мост. Йен отполз в сторону и поднялся. Перед глазами снова заплясали темные пятна, и он ухватился за бревно, пережидая приступ слабости. «Уильям! Нужно найти того, кто сможет ему помочь!» Но сначала надо попить. Без этого он ничего не сделает. То, что он выпил из ручья, уже давно вышло с потом. А сейчас Йена вновь терзала жажда. Не с первого раза. Но ему все же удалось выпросить воду у одного из солдат, у которого было две фляжки. «Что с тобой, приятель?» С интересом, глядя на него, спросил солдат. «Подрался с английским разведчиком», ответил Йен и неохотно вернул фляжку. «Надеюсь, ты его победил», махнул рукой, солдат ушел к своим. Левый глаз жгло. Перед ним все выглядело расплывчатым. С брови текла кровь. Йен вынул из-под сумка платок, в котором было завернуто высушенное ухо, и подвязал им голову и рану на брови. Пить хотелось до сих пор. Что ему теперь сделать? Полковое знамя гордо реяло на ветру, завяза за собой войска. Ли направлялся к мосту, а за ним и все солдаты. Никто не хочет лезть в ущелье на помощь раненому красному мундиру. Я осторожно покачал головой и, обнаружив, что голова не кружится, направился на юго-запад. Если повезет, он встретит Лафаэта и дядю Джейми, а может раздобудет другого коня. Тогда он сможет и в одиночку вывести Уильяма из ущелья, а мерзавцев Абинаки он порубит на котлеты. Глава семьдесят девятая. Полдень. Прибыл солдат с приказом присоединиться к войску Лафаета, где-то недалеко от ферм, между Южно-Спотвудским и средне ручьями. Джейми обрадовался. «Плохо вооруженным отрядом ополчения вряд ли удастся устроить осаду, засевшей в саду артиллерии, особенно когда тул охраняют стрелки». Соберите ваши отряды, мистер Гатри, и присоединитесь ко мне на дороге вон там, Джейми указал где именно. «Мистер Биксби, отыщите капитана Керби и скажите ему то же самое, а я соберу отряды Кредока». Смерть Кредока сильно повлияла на его людей, и чтобы они не разбежались, Джейми сам стал командовать ими. Перейдя через поле, Они подобрали у фермы Капрала, Филмера его отряд. Ферма разрушена, ни к чему оставлять здесь людей. Пошли по мосту, копыта коня глухо стучали о дерево, от воды, находившейся в тридцати футах под ними, тянуло свежестью. Нужно сделать привал. Они не пились рассвета, да и во пляжках вода уже закончилась. Но такому количеству людей потребуется слишком много времени, чтобы спуститься в ущелье, на напиться и снова подняться к мосту. Придется подождать доставки Лафаэта. Там есть колодцы. Джейми огляделся в поисках англичан. «Где шляется Йен? Он может знать, где сейчас англичане?» Грохнул выстрел, и конь под Джейми споткнулся и упал. Выдернув ноги из тремян, Джейми соскочил с седла и откатился в сторону. Конь сотряс мост и с громким ржанием свалился во враг. Джейми встал. Рука, ободранная от доски, нещадно болела. — Бегите! Быстро! — крикнул он во все горло и махнул рукой в сторону деревьев. Людской поток подхватил его и понес. Спотыкаясь и тяжело дыша, ополченцы вломились в рощу. Кирби и Гатри устроили перекличку. Люди капитана Кредока столпились вокруг Джейми, и он кивком приказал Бигсби и Капралу Гринхау пересчитать их. Под мостом бился в агонии умирающий конь. Джейми тошнило, Содержимое желудка подступило к горлу. Сдержать позыв не получилось. Подошел лейтенант Шнель. Джейми сделал ему знак подождать, отошел за сосну, и его стошнило. Он еще какое-то время постоял, нагнувшись и упершись лбом в грубую кору, чтобы скапливающееся во рту слюна смыла отвратительный привкус. Джейми выпрямился и утер рот рукавом. Вышел из-за дерева, глянул на опушку, и все мысли о том, что делать, вылетели из головы. К нему медленно, но целеустремленно шел Йен. Его синяки Джейми разглядел даже с разделявшего их расстояние в сорок футов. «Это наш или их?» Засомневался какой-то ополченец, подняв мушкет и взяв Йена на прицел. «Мой!» — ответил Джейми. «Смотри, не подстрели его! Йен! Йен!» Он не побежал. Слишком болело левое колено, но быстро пошел навстречу племяннику и с облегчением увидел в его глазах узнавание. «Дядя Джейми!» — не тряхнул головой и, охнув, остановился. «Ты сильно ранен?» Джейми отступил на шаг и принялся оглядывать Йена. Немного крови, но, кажется, ничего серьезного. Парень не выглядит тяжело больным. Нет, нет, это... Йен умолк и облизнул сухие губы. Джейми тут же сунул ему в руку фляжку. Воды в ней было горчительно мало, но это все же лучше, чем ничего. Уильям, выдохнул Йен, вернув опустевшую фляжку. Твой. «Что с ним?» – прервал его Джейми. По дороге бежали, оглядываясь люди. «Что?» – повторил он, схватив Яна за руку. «Жив!» – ответил Ян, верно оценив смысл и силу чувства, с которым был задан вопрос. Кто-то ударил его по голове и бросил на дно ущелья недалеко отсюда. «Он еще не умер, но я не знаю, насколько сильно он ранен». Джейми задумчиво кивнул. «Ладно». «А с тобой что приключилось?» Он надеялся, что с Йеном приключился не Уильям. Хотя, если Уильям был без сознания, то это явно не он забрал лошадь ена «Двое разведчиков Абинаки!» Йен поморщился. «Эти мерзавцы преследовали меня!» Джейми все еще держал Йена за руку и потому ощутил толчок. Вздрогнув, Йен удивленно посмотрел – На торчащую в правом плече стрелу. Колени его подломились, и он осел на земь.